Глава тридцать третья. Напряженное состояние. Киара. «Ушел». Недовольно рыкнула я, чувствуя, что сейчас готова убить любого встречного. «Ты ждала чего-то другого?» Съехидничал Синар, так и продолжая висеть у меня на запястье. «Вообще-то да». Недовольно пробурчала, составляя в голове план отмщения. «Этой выходки я никогда не прощу. Моя месть будет сладка». «Мне кажется, что ты уже и так достаточно наказала парней. Может, хватит?» Синар поднял на меня свою очаровательную мордочку и смотрел взглядом, полным мольбы. «Ты просишь, — удивилась я, — чтобы волки получили долгожданный эликсир, от которого они смогут меня? Я просто прошу тебя, чтобы ты была к ним не так жестока» перебил меня Син. «Знала бы ты, как тяжело ему сейчас было», прошипел мой фамильяр. «Не начинай», злобно рыкнула я. «То, что ты на их стороне, до меня и так уже дошло. Пусть в глубине души я тебя и понимаю, но слышать от тебя ничего подобного не хочу». Открыв вентиль на кране, потянулась за пузырьком с пеной. «Ничего, мне обязательно придет что-нибудь в голову». Присутствие Синара не давало снять напряжение, которое Рагнар оставил в моем теле, не закончив начатое. «Если хочешь, то я могу удалиться», — донеслось до меня мысленно. «Спасибо», — прошипела я, ругая себя всеми бранными словами. «Никак не могу привыкнуть к тому, что Син умеет читать мои мысли». «Ну, смотри, если я мешаю, то только скажи». Сенар сполз с руки, вальяжно располагаясь на бортике ванной. Любит он воду, но только смотреть на нее. Купаться его можно заставить лишь силой. Мое купание не заняло много времени. Гораздо больше я потратила на то, чтобы отыскать расческу и хоть какие-то косметические средства. Ничего, совершенно ничего. Закипая от злости, подошла к круглому зеркалу, расчесывая влажные волосы пятерней. Прекрасно. Я словно нищенка, у которой нет даже гребешка для волос, не говоря уж про что-то большее. Спустя сорок минут я плыла по коридорам, пытаясь отыскать хоть кого-то, кто показал бы мне дорогу к швее. Завернула за угол и столкнулась нос к носу с веснушчатой служанкой, которая при виде меня побелела лицом. «Уважаемая», — пропела я, хватая ее за фартук, отчего девушка расширила в ужасе глаза. «Отведите меня к швее». Молодая волчица хотела что-то сказать, но потом, быстро захлопнув свой рот, недовольно присела, выражая свое почтение. «Конечно, леди!» — буркнула она, устремляясь в противоположном направлении. «Ну вот и славно!» — довольно хмыкнула, направляясь следом за ней. Спустя минут пятнадцать я стояла под пристальным взглядом пожилой волчицы, которая ходила вокруг меня и что-то записывала на свернутых листах. «Розовые рюши, пышный бант и разрез почти до попы. Я права?» Устало произнесла женщина, несмотря в мои глаза, так и продолжая что-то чиркать по бумаге. «Фу-фу-фу!» — -фу», скривилась я. «Точно нет!» Женщина удивленно подняла на меня взгляд, на время забывая про свою писанину. Несколько секунд она потратила на то, чтобы убедиться, что я вовсе не шучу. «Но ведь розовый сейчас в моде!» — удивилась она. «Да и рюши с бантами тоже!» — продолжила чуть тише, заметив мой недовольный взгляд. «Как вас зовут?» Начала я, чувствуя усталость этой женщины. Кто-то изрядно попил ее кровушки, раз она боится предложить что-то такое, что сразу притянет взгляд. А не это розовое убожество. Хотя, если бы Аксель не снял с головы мой подарочек, то мы бы вполне мило смотрелись вместе. Рагнару тоже бы что-нибудь придумали. Не оставлять же второго правителя без своего внимания. Ахиша, леди. Женщина присела в легком реверансе и вновь выпрямилась, заинтересованно поглядывая на меня. «Киара!» Искренне улыбнулась я. «Давайте с вами поступим так, Ахиша. Мне нужно такое платье, от которого все мужские взгляды будут устремлены лишь на меня одну». «А как же правители?» — начала женщина. «И они, конечно же, тоже». Поддакнула я, предвкушая предстоящее веселье. «Вообще, есть у меня одна идея. Вот только понравится ли она вам? Даже и не знаю, леди Дарья...» Не-не, не стоит портить мне настроение, вспоминая эту гусеницу, выпалила я. По комнате прокатился тихий смешок, а явно пришлось по душе мое высказывание. Тогда начнем с цвета. Лазурный, вновь перебила я, заметив на лице швеи одобрительную улыбку. Никаких рюшей и бантов. Полностью обтянутая фигура с углубленным декольте и не пышной юбкой в пол. Ткань должна струиться, словно водопад, спадать с моих бедер. Каждым моим словом на лице Хиши разгоралось все большее любопытство. Под конец, когда мы определились с фасоном и обсудили все детали, она приступила к замерам. «Ох, чую я, что правители, вместо того, чтобы радоваться заключению договора о перемирии, будут отпугивать от тебя мужиков», — послышались в голове причитания Сина. «На то и расчет, друг мой». Усмехнулась я, растягивая на лице хищный оскал.